И орденское начальство так растерялось, услышав этот наивный аргумент, что отпустило Малдо без лишних разговоров. Хотя обычно покинуть орден гораздо труднее, чем в него поступить. — интересно фыркнул я. — ты бедняги, небось, вспоминают те времена, как счастливую эпоху блаженной беспечности. С тобой захочешь, не заскучаешь. Знаю я твои методы.